Глава тридцать Столик Демира находился у окна и был накрыт на две персоны. Посуды из тончайшего форфора и мельхиоровые столовые приборы в очередной раз подчеркивали статусность заведения. Позволив Демиру выбрать блюдо за меня, я уставилась в темное стекло. На улице горели фонари, освещавшие магическим светом все вокруг. По тротуару неспешно прогуливались аристократы обоих полов. Они шли не спеша, наслаждаясь каждой секундой своего свободного времени. Кто-то общался со спутниками, другие молчали. Хозяева жизни, они вели себя легко и непринужденно. Им не нужно было беспокоиться о зарабатывании денег или очистке домов. У них все было в порядке. Ну, или же они мастерски притворялись перед остальными. Официант принес заказ, и я отвлеклась от своих наблюдений. Хорошо прожаренный кусок мяса и свежие овощи на гарнир, рядом грибы в сметане. На десерт пирожное с заварным кремом и рарк. Напиток, очень похожий на земной кофе. Очень дорогой, он был доступен только богачам. На ночь много есть вредно, назидательно сообщила я Демиру. Ему принесли тот же набор блюд. Во сне лопнешь. Демир ухмыльнулся. Мы с тобой драконы, и должны много и вкусно есть. Иначе наоборот сил не останется. На что? Уточнила я, подцепив вилкой грибочек и отправив его в рот. Какой оборот? Где оборот и где я? Обычный оборот. В дракона. Любезно просветил меня Демир и издевательски улыбнулся. «Ты – дочь бога и драконницы. Находишься в теле драконницы. Неужели ты думаешь, что драконья кровь в тебе не пробудится в ближайшее время?» Я порадовалась, что успела проглотить грибок. Иначе он точно встал бы колом в горле. В драконницу я оборачиваться не планировала ни в ближайшее время, ни когда-либо еще. Демир продолжал есть и бросал на меня ехидные взгляды. Ему, похоже, нравилось выводить меня из себя. Мысленно показав ему фигу, я решительно взялась за нож и вилку. Драконица, говоришь, смотри, ненаглядный мой, как бы тебе не пожалеть о том, что я научусь оборачиваться. Ужин продолжался долго. Не столько как поедание пищи, сколько как особый ритуал, которому, как оказалось, Демир уделял чересчур много времени и сил. Домой мы попали поздно. Уставшая и вымотанная, я уснула, едва улегшись в постель. А утром, сразу после завтрака, не заходя в кабинет, отправилась к первокурсникам на историю магии. Сегодня я решила устроить им практику. В расписании она не стояла, но мне хотелось подстегнуть мыслительный процесс сонных и уставших адептов, в тайне уже мечтавших о приближавшейся сессии. «Доброе утро!» – поздоровалась я, зайдя в аудиторию. «Надеюсь, вы помните тему наших последних занятий, потому что сегодня каждый из вас постарается повернуть вспять историю, продемонстрирует остальным, а как бы он повел себя в той или иной ситуации, спас бы мир или отсиделся бы в сторонке. Впрочем, последний вариант в вашем случае не пойдет. Это прямой недопуск к экзамену. Адепты все дружно побледнели и стали трусливо коситься на дверь. «Побег тоже приравнивается к недопуску к экзамену», – иронично предупредила их я. «Кто желает получить первое задание?» «Ну что же вы, смелей!» «Неужели никто из вас не мечтал стать великим генералом и выиграть знаменитую артайскую битву?» «Или выучиться на врача и победить змеиную лихорадку?» «Вот он, ваш шанс!» Ну? Адепт Рудгар, хвалю за храбрость. Вам предстоит стать Ронисом Великим, самым известным магом времен ретийской катастрофы. Я взмахнула рукой. На парте перед Рудгаром, высоким широкоплечим троллем, способным побороться с самим демоном, легла прозрачная табличка. Линтак. Нечто вроде земных 3D-очков. Включаешь и погружаешься в иную реальность, уже заложенную преподавателем. Следом за Рудгаром, сразу же занявшимся изучением новой игрушки, задание и лентаки получили и остальные адепты. Теперь до конца пары они обязаны были полностью погрузиться в выдуманный мир и постараться выполнить или хотя бы начать выполнять собственное задание. Пара прошла на удивление тихо. Конечно же, ни один из адептов полностью заданием не справился. И лентаки отправились в общежитие, домашним заданием, которое необходимо выполнить к следующей паре. А я... Я после звонка зашагала в кабинет ректора. У Демира была сдвоенная пара у четверокурсников, так что увидеться с ним мы могли не раньше обеда. Что меня, надо сказать, полностью устраивало. Отношения отношениями, а работа работой. И я в кресле ректора сидела не просто так. «Лерна Тариса!» Встретил меня Антер и с порога обрадовал. «Лерн Альтар Лорнаранский настаивает на проведении внеочередного академического совета». Отлично. Просто чудесный день начался.